Потеря за потерей на пути к Вознесению. Время неумолимо подъедало дни, недели, месяцы и годы, забирая с собой близких за людей. Первым умер Яньгун, не дожив двух сезонов до 60 лет. Ближе него у Лидзе друзей не было, и он долго печалился. Цинь-Юань, узнав о смерти Яньгуна, порвал струны своего гуциня, оделся в трауры и отправился к гробу царского евнуха, оплакивать его смерть а после острик волосы, разорвал на себе одежду и пошел к Лидзе на поклон. Он просил у царя позволения уйти в монахе, чтобы молиться за душу Яньгона. Лидзе позволение дал. Искреннее горе Цинь-Юаня по утраченной дружбе тронуло его сердце. Цин юань забрал гроб с телом евнуха и увез его в отдаленную провинцию, где и стал монахом. Прожил он там до глубокой старости. Святым он не стал, чудеса делать не научился но если люди просили о помощи, то всегда помогал им, потому пользовался уважением. Когда ему пришло время умирать, он завещал, чтобы его похоронили подле Яньгуна. Монахов это завещание смутило. Как можно хоронить монаха рядом с Евнухом? Посовещавшись, они похоронили Циньюаня в другом месте. Но через несколько дней пошел сильный дождь, землю размыло, случился оползень, и гроб с телом Юаня обнажился. Монахи, не придав этому особого значения, перезахоронили его в другом месте. Но через несколько дней случилось землетрясение, затронувшее по странной случайности или нет лишь то место, где устроили новую могилу, и гроб с телом Циньюаня обнажился. Монахи подумали, что это злые духи мешают им похоронить Циньюаня, и провели несколько ритуалов изгнания и очищения, а после похоронили Циньюаня в освященном месте. Но через несколько дней Из земли пробился бамбук, и гроб с телом Юаня обнажился, поднятый ими. Тогда уже монахи испугались и не знали, что им делать. Какой-то хэшан, проходящий мимо, был зазван в монастырь. Известно было, что хашаны достигшие просветления и находящиеся в одном шаге от вознесения, славились необыкновенной мудростью. Хэшан выслушал тревоги монахов и сказал, «Всего-то и нужно исполнить последнюю волю умершего». «Вам трижды был знак, что умерший недоволен». «Но не пристало хоронить монаха в одной могиле с евнухом», — возразили монахи. «Монахи и евнухи остались в мире смертных. В загробный мир отправились первозданные души», — возразил Хашан. Он проследил, чтобы монахи похоронили Цинь Юаня рядом с Яньгуном, велел насыпать сверху камней и сам прочел у могилы несколько молитв и заклинаний. Некоторое время спустя на могиле выросло раскидистое дерево не дающие ни цветов, ни плодов, а из камней забил родник, питающий его корни. И всякий путник, проходящий мимо, мог отдохнуть в тени ветвей и напиться прохладной воды, а заодно и послушать рассказы монахов о чудесной могиле. Следом умер зауга, к тому времени уже дряхлый старик и многие сотни Джунлин. Лидзе начал задумываться о собственной смерти, которая, как он полагал, ожидала его в скором времени. Он был еще в силе и не знал немощи, но считал, что нужно подготовиться, чтобы смерть не застала его врасплох. Он распорядился, чтобы его похоронили возле пагоды Саньму и не устраивали по нему траура дольше положенного. Царский трон он завещал внуку синего министра, которого выбрал своим наследником и пестовал все эти годы, вылепляя из него будущего хорошего царя. Синий министр должен был радоваться, что следующая династия перейдет его кровному родственнику но вместо этого не оставлял попыток убедить Лидзе жениться и обзавестись сыном. «Но ведь твой внук станет царем. Разве ты недоволен?» — удивился Лидзе. «Разве я семье радею обиделся синий министр. «Как может славная династия Ли засохнуть обломанной ветвью?» «Славная династия Ли», — усмехнулся Лидзе. «Была славная династия Ли, станет славная династия Цинь». «Так не полагается». — укоризненно сказал синий министр. — Царь неразумен, ведь столько лет прошло. Негодной женщины уже и на свете нет, а царь еще в силе и... В это время на небе случилось то, что принято называть чудесными явлениями. Облака сложились подобно бумажной ширме, открывая в небесной сине сияющий всеми цветами радуги портал и оттуда ударил в землю столб света. Небо и земля загудели от звуками невидимых труб, Из светового столпа вышел немолодой мужчина в одежде чиновника, огляделся по сторонам и, увидев смертных, церемонно им поклонился. Лидзе и синий министр переглянулись и поклонились небесному гостю в ответ. Небесный чиновник с некоторым сомнением в голосе, как будто не знал, кому обращается, произнес «Царь Лидзе?». Его смущение было понятно. За царя скорее можно было принять синего министра, поскольку на нем были роскошные одежды, а Лидзе до сих пор предпочитал одеваться просто и неброско. «Это я», — сказал Лидзе, чтобы облегчить небесному гостю задачу. Небесный чиновник внимательно поглядел на него, одобрительно кивнул и махнул перед собой рукавом. В воздухе появился золотой свиток, который сам собой развернулся, и небесный чиновник голосом заправского глашатая, а может, и торгаша начал его читать. «Земной царь Лидзе за бесчисленные заслуги награждается повышением в ранге до бога войны и вознесением на небеса в качестве оного личным повелением почтенного». «Кого?» — невольно переспросил Лидзе. «Почтенный — это титул небесного императора», — пояснил небесный чиновник, уже обычным голосом и снова махнул рукавом. Золотой свиток пропал. «Какая честь!» — восхитился синий министр. «Слишком много чести». Усмехнулся Лидзе. Не скажите, возразил небесный чиновник. Вас уже при жизни почитают богом. Об этом Лидзе слышал впервые, изумленно возрился на синего министра, который страшно смутился и пробормотал, что в десяти царствах молятся не богам, а царю. Да он и сам так делал. Отправлять вас в круг перерождения не позволяет изначальное дао. Сам непостижимый прислал распоряжение о причислении вас к лику богов. Кто? опять невольно переспросил Лидзе. «Непостижимый — это титул владыки сфер», — объяснил небесный чиновник, и, видя, что смертные слышат это имя, впервые добавил. «Демиург, сотворивший этот мир и тысячи других». У простых смертных в то время представления об устройстве Вселенной были весьма смутные. «Не Паньгу разве сотворил мир?» — удивился синий министр. Небесный чиновник поглядел на него с явным сочувствием. Паньгу плод человеческого воображения, непостижимому достаточно прищелкнуть пальцами, чтобы появился новый мир. Для этого ему не нужно обращаться птицы или утруждаться черной работой. Непостижимый, непостижимый. А, -а сказали Лидзе и синий министр разом. Как ни странно, это объяснение показалось им логичным, хотя на самом-то деле только подпустило туману. Лидзе поначалу собирался отказаться от вознесения. Он не считал себя достойным, но потом он подумал. «Если я стану небожителем, то, вероятно, смогу разузнать о Суэлань. Разве небожители и небесные чиновники не всеведущи?» «Хорошо, я согласен стать богом войны», — вслух сказал он с предельной вежливостью. Небесный чиновник рассмеялся его наивности. «Земной царь Лидзе, ваше желание или нежелание особой роли не играет. Это повеление почтенного, и его должны исполнить». «То есть, если бы я отказался, меня бы забрали силой?» «Но разве кто-то из смертных отказался бы от бессмертия?» — удивился небесный чиновник. «Я?» — совершенно серьезно ответил Лидзе, и синий министр покивал. «С царя бы сталось!» Небесный чиновник несказанно удивился и долго смотрел на Лидзе, словно усомнившись в его вменяемости. На его памяти еще не было ни одного смертного, кто бы противился Вознесению. И что? «Меня прямо сейчас вознесут», — уточнил Лидзе, видя, что молчание затянулось и становится неловким. «Разумеется, нет», — опомнился небесный чиновник. «Чтобы достойно завершить земной путь, вам дается лунный месяц. А если я за этот месяц успею-таки умереть? Я уже не молод. Смерть — такая вещь, никогда не знаешь, когда подкрадется». «Нет», — снисходительно возразил небесный чиновник. «Ваш список смерти у почтенного, вы благополучно дождетесь вознесения». Небесный чиновник поклонился Лидзе, отступил обратно в столб света, который поджидал его, и вернулся на небеса, задвинув за собой ширму облаков. Лидзе еще долго стоял и смотрел на истаивающие отблески света среди небесной хляби. Собственная участь его мало волновала. Вознестись или гореть заживо в аду — Он бы на что угодно согласился, если бы это позволило ему найти Суэлань. Что ж, — подумал Лидзе без особого трепета, — значит, стану богом.